Первое. Интерлюдия. Российская империя Санкт-Петербург. Екатерина Алексеевна находилась в своем рабочем кабинете. Полчаса назад прошло совещание, где обсуждались действия войны с Барской конфедерацией и возможностью войны с Османской империей. Императрица была на взводе. Война отнимала немалые средства, которые хотелось бы применить на что-либо другое. Екатерина хорошо понимала, что конфликт затянется не на один год. В дверь кабинета постучали. Слуга сообщил, что вернулся граф Никита Иванович Панин. Екатерина вздохнула и приготовилась выслушать, что скажет ей президент коллегии иностранных дел. Таковую должность занимал Панин в данное время. — Ваше императорское величество, прошу прощения, что вновь беспокою. Прибыл посол от герцогства Панамского получившего буквально недавно суверенитет и признание Испании. «Панамского? Что-то не припомню такого!» – удивилась Екатерина. «Принц Иоанн Антон Брауншвейгский», – напомнил Панин. Екатерина прекрасно помнила бывшего узника номер один, которому она дала помилование и признание с восстановлением титула и наград. Более того, Екатерина решила дать компенсацию свергнутому императору, в размере 50 тысяч серебром, а его родственников одарила имением с деревнями для кормления, где они сейчас и проживают. А что с ним не так? Насколько я понимаю, вопрос этот решен, вновь удивилась Екатерина. Вопрос с ним действительно решен. Испания уступила ему одну из своих колоний в новом свете – Панаму. С весны этого года Панама именуется как Герцогство, а наш знакомый – стал герцогом Брауншвейг Милославским Панамским. Мне докладывали, что герцог создал совместно с Испанией так называемую Испанскую Азиато-Африканскую торговую компанию, которая имеет привилегии Испании на торговлю в Юго-Восточной Азии, Африке и Америке. О том, что теперь уже герцог имеет крупные пакеты акций в шведской, ост-инской, британской, ост-инской и датской, ост-инской компаниях, я уже докладывал. — доложил Панин. — Каков нахал! Я не сомневалась, что принц шустрый, но не ожидала, что настолько! Теперь Екатерина действительно заинтересовалась. В голове мелькнула мысль, что зря она в свое время не приблизила такого человека. Ведь сердцем чувствовала, что он умен и не так прост, как все думали, пока узник находился в Шлиссельбургской крепости. Надо сказать, что Екатерина по своей природе была хитрая и изворотливая, умела отлично притворяться, быстро училась и обладала даром манипуляции людьми. Сама Екатерина не отрицала наличие в себе таких качеств, наоборот, считала, что правитель должен быть именно таким. «И что же хочет этот посол?» – спросила Екатерина. Теперь в ее глазах светился неподдельный интерес. «Союза с Российской империей». Кроме того, посол Казимир Гаджинский привез подарки от своего сюзерена. Граф Панин даже развел руками, тем самым показывая свое удивление. «Фамилия польская у посла. Он поляк? Из речи Посполитой?» спросила Екатерина. То, что поляк, вне сомнений. Судя по внешнему виду, последнее время находился в южных широтах. Лицо сильно загорело Мундир совсем не польский. «Насколько я знаю, никто в Европе таких мундиров не носит», — ответил Панин. «Желают союза с Россией. Признаюсь, что союза со странами из Нового Света у меня еще нет». «Никита Иванович, а нужен ли нам такой союз? Что они могут дать? Будут что-то просить?» Подробности посол отказался объяснять. «Говорит, что все подробности только в присутствии императрицы Российской империи». «Нужен или нет нам такой союз?» «Думаю, сможем понять, когда выслушаем посла», — ответил Панин. «Хорошо. Приму его в большом зале. Где посол сейчас?» «Он здесь, на первом этаже ожидает», — ответил Панин. «Через четверть часа пусть его проводят. Я буду готова», — решила Екатерина. Через четверть часа Екатерина, сидя в кресле, наблюдала, как в зал вошел посол. Панин стоял рядом. Он шепнул императрице, что обращение в новом герцогстве к послу словом «сеньор». Слева и справа от императрицы стояли подвое гвардейцев из охраны дворца. Позади пошла шли двое слуг. В руках они несли достаточно крупные шкатулки. Пока посол двигался по паркету зала, императрица успела рассмотреть его. «Мундир действительно необычный». Верхняя часть похожа на короткий кафтан, но без излишеств, что используют модники в Европе. Скорее, такой костюм предпочли бы военные. Выправка посла говорила о том, что он именно из среды военных. На голове волосы до плеч, именно волосы, а не парик. Полукафтан и шаровары пошиты явно из дорогого сукна черно-фиолетового цвета. Оружия нет, так как кемператрицы с оружием не пропускают. Но при движении посол прижимал левую руку к бедру, что говорило о привычке носить шпагу. Лицо настолько загорелое, что признать в нем поляка непросто. На ногах сапоги, но не ботфорты, а закрывающие только икры ног. Посол, не дойдя до императрицы пяти метров, остановился. Отвесил поклон, скорее похожий на глубокий кивок головы. «Ваше императорское величество, имею честь представиться». «Я посол герцогства Панамского Казимир Гаджинский. Представляю интересы моего государя и выполняю его поручение Прежде всего, позвольте преподнести подарки от имени герцога Иоанна Антона Брауншвег Милославского Панамского». Посол повернулся к слугам и кивнул им. Двое крепких молодых мужчин в мундирах такого же покроя черных, но без фиолетовых вставок подошли ближе И в метре от Екатерины поставили на пол шкатулки, открыв их. Затем вернулись назад за спину посла. Екатерина опустила взгляд и увидела необработанные драгоценные камни. Здесь были сапфиры, алмазы, рубины и самоцветы. Екатерина разбиралась в драгоценных камнях. Она смогла примерно оценить стоимость такого подарка. Никак не меньше 50 тысяч рублей. Императрица не стала выдерживать длинную паузу. «Синьор Гаджинский, я готова выслушать предложение вашего сюзерена», – позволила Екатерина. «По поручению моего государя я уполномочен предложить союз Российской империи о взаимном сотрудничестве и торговле. Герцогство имеет возможность поставлять товары из Азии, Африки и Америки. А также Панама заинтересована в покупке товаров Российской империи. Кроме этого, мой государь готов выступить на стороне Российской империи в случае военной помощи, коли таковая будет потребна и не нанесет вред герцогству панамскому, посол вновь кивнул головой. Екатерина подумала, что французы делают поклон куда как более элегантно. Дополнительный союзник лишним не будет, даже если просто станет поддерживать решения России в разных политических вопросах. Екатерина не сомневалась, что веса на политической арене герцогства не имеет. Но это пока. Судя по тому, с какой прытью бывший узник крепости добился определенных высот, он явно на этом не остановится. Товары из Нового Света или из Азии очень даже неплохо. За торговое сотрудничество я не возражаю. Но отчего, сеньор Гаджинский, ваш герцог решил... Что мне может понадобиться военная помощь? Какими силами располагает герцогство Панамское? Мой государь считает, что не позднее полугода Османская империя объявит вам войну. Флот-порты в плачевном состоянии, но сухопутные войска по-прежнему боеспособны. Вам, ваше императорское величество, совсем не будет лишним, если наши силы ударят с юга». Султан вынужден будет оттягивать часть войск на сражение с нами, что, несомненно, облегчит выполнение задач для ваших полководцев. Все предложения отражены в письменном виде. Пакет готов передать прямо сейчас. Посол повернулся к одному из своих слуг. Слуга посла достал из плоской сумки пакет и подал послу. Екатерина отметила, что ранее таких сумок не видела. Ей показалось что доставлять бумаги и пакеты именно в такой сумке будет очень удобно. Екатерина кивнула графу Панину, тот подошел к послу и принял пакет, затем вернулся к креслу императрицы. Екатерине вдруг захотелось как-нибудь уколоть посла, сказать что-то обидное, но завуалированное под невинный вопрос. — Сеньор Гаджинский, ваше герцогство занимается торговлей, насколько я вас поняла. «Может, вы и живым товаром торгуете? Перевозите несчастных чернокожих и продаете их?» – задала вопрос Екатерина. Посол ответил не сразу. Несколько секунд он размышлял, но он помнил наказ своего господина, что вестись на провокации нельзя. Казимир Гаджинский мог бы напомнить императрице, что крепостные крестьяне ничем не отличаются от рабов, так как их продают и покупают в самой России. Но делать этого посол не стал. Мой государь не приветствует работорговлю. Но порой вынужден играть по тем правилам, которые установлены во всем мире. Замечу, что за последние пару лет он освободил из рабства не менее двух тысяч человек, пожелавшие принять его подданство, остались. Остальным предложили отработать потраченные на них средства, после чего обязательно отпустят. «Мой государь считает, что от людей больше пользы, если они выполняют что-то добровольно. А бесполезных людей, воров и мошенников, он возле себя не держит», — ответил посол, а на его лице совсем не отразилось раздражение. «Хорошо. Я рассмотрю предложение герцога. Ответ получите у графа никита Ивановича Панина». Екатерина кивнула на рядом стоящего Панина. Посол вновь с достоинством поклонился и покинул зал. Екатерина взяла пакет и направилась в свой рабочий кабинет. Слугам велели прибрать подарки, а Панин направился вслед за Екатериной. Уже в кабинете Екатерина вместе с графом Паниным изучили предложение герцога из Панамы. Список предлагаемых товаров был велик. Но особо заинтересовали светильники. Панин сообщил, что экземпляры светильников есть. Посол их уже передал. Кита Иванович до вечера представит спиртовые светильники императрицы. Через три дня посол получил согласие на заключение договоров о торговле и сотрудничестве. Екатерина выразила согласие признать суверенитет герцогства Панамского в официальном заявлении.